Глава 62. Несколько секунд они просто смотрели друг на друга неотрывно. Потом Эрик направился к ней. Двигался он неспешно, как будто даже лениво, заложив руки в карманы. А на самом деле ему хотелось рвануть бегом, с трудом себя сдерживал. Дина тоже шагнула в спортзал, затворила за собой двери и привалилась спиной к откосу. Пока он приближался, она не сводила с него серьезного взгляда. А в лице ее проступило заметное напряжение, словно она не знала, как себя вести, что говорить, а может быть, даже немного боялась его реакции. И от этого у Эрика сердце кровью обливалось. Да она еще и выглядела такой худенькой и хрупкой, на бледном лице одни глаза. И все равно она прекраснее всех, думал он с нежностью. Подойдя к Дине, он облизнул пересохшие губы и тихо сказал: Привет. Безудержно хотелось обнять ее, И если б не эта напряженность в ней, так бы и сделал. «Привет», — ответила она одними губами. «Я тебя потерял», — выдавил он улыбку. Я не слышала звонка, потом только увидела пропущенные твои сообщения. Хотела сначала перезвонить, но решила, что лучше так, увидеться. «Да, так, конечно, лучше», — согласился Эрик, с жадностью вглядываясь в ее лицо. Господи, как же давно он ее не видел, как же страшно соскучился. Его так и переполняло от нахлынувших чувств. И столько всего вертелось на уме, столько всего сказать хотелось, но разговор почему-то не клеился. Правда, это его не напрягало. Сейчас ему достаточно было и того, что он мог вдоволь смотреть на любимые черты. «Эрик, ты еще сердишься на меня?» «Я?» «Нет, конечно, нет». «Ты простил меня?» — допытывалась Дина, глядя на него все с той же серьезностью. «Скажи, простил?» «Дин, это я у тебя должен просить прощения. Я знаю, как тяжело тебе было, и все из-за меня». Еле уловимое облегчение промелькнуло в ее глазах, но все равно с минуту она еще пристально смотрела на него, не говоря ни слова, словно пыталась что-то понять. А может, просто, как и он не могла выразить словами то, что сейчас чувствовала. Но, наконец, выдохнула и тихо-тихо произнесла. «Я так по тебе скучала». И Эрик порывисто шагнул к ней, притянул к себе, обнял. Целуя в макушку, шепотом повторял ее имя. «Дина. Моя Дина». Потом показалось ему, что она плачет. Заглянул в лицо, и правда, Дина зажмурилась, но на ресницах дрожали слезинки. «Ну что ты, что ты, не плачь!» «Я не плачу!» «Схлипнув, она качнула головой. Просто... Мне так было плохо. Я думала, умру. Не оставляй меня больше». «Не оставлю. И... Прости меня. Не плачь только. Слышишь? Все будет хорошо. Я никогда тебя не оставлю. Если только ты сама этого не захочешь». «Не захочу. Я хочу, чтобы ты был рядом всегда. Я же... Дина не договорила». «Я буду, буду рядом», — обещал он, целуя влажные соленые от слез щеки. «Я люблю тебя. Очень сильно люблю». И даже не вспомнил, как сам себе недавно обещал совсем другое, но теперь то казалось уже неважным. Да вообще все казалось неважным, кроме того, что происходило между ними в эту минуту. Прижимая Дину к груди, Эрик думал, «Вот оно, счастье!» «И ничего другого ему больше не надо». Осушил поцелуями её лицо и, наконец, приник к губам. Хотел быть нежным, но лишь только Дина ответила на поцелуй, как его накрыла. Он впился с такой жадностью, словно в первый и в последний раз целовал ее. Тут дверь открылась, и в спортзал заглянула Олеся Приходько. Дина непроизвольно отпрянула. Может, ей и стало неловко, но Приходько смутилась в разы сильнее. — А моего отца здесь нет? — Сконфуженно спросила она, стараясь не глядеть ни на Дину, ни на Эрика. «Он столовый, ответил Эрик, тяжело дыша. Приходько скрылась, Эрик вновь обнял Дину. Но момент был подпорчен. «За что тебя чума наказала?» — спросила Дина, прислонив лицо к его груди. «За драку». «Кого побил? За что?» «Да так, придурка одного. За длинный язык». «Я не люблю, когда дерутся». Дина сказала это просто, как факт, без всякого укора или осуждения. «Учту», — прошептал Эрик. Под песню Михаила Круга «Мадам, вам мало в Париже пространство» они слегка покачивались, словно в медленном полутанце, наслаждаясь близостью друг друга, такой долгожданный и упоительный. И только последние аккорды стихли, как воздух завибрировал от энергичного бита в перемешку с каким-то пошловатым подвованием. А следом гнусавый голос даже не запел, а громко зачистил речитативом. «Я роняю Запад, это правда я, жену Обамы», окончательно разрушая романтический флёр. Дина аж глаза округлила. «Это вот такую похабщину ты слушаешь?» «Да ну прям, это физрук прётся». «Сам не знал, что он такой миломан, усмехнулся Эрик. «Фу», — сморщилась она от новой очереди матерного рэпа. «Фу-фу-фу, выключи это, а! Не могу даже слушать!» Эрик сначала выглянул в коридор, убедился, что физрука нет на горизонте, затем сунулся в тренерскую. Здесь оказалось довольно уютно, у одной стены большой диван, прикрытый пледом. Над диваном грамоты и фотографии в рамочках. У другой стены стеллаж во всю ширину и до самого потолка. На полках, конечно, множество кубков и всякая мелочь. Треть помещения занимал массивный письменный стол, придвинутый к окну. На столе раскрытый ноутбук. Эрик тронул тачпад, оживил экран. Оказалось, Дмитрий Константинович слушал музыку из плейлиста своего аккаунта ВКонтакте. Эрик хотел просто переключить на следующую композицию, но там и дальше был сплошной рэпчик. Что-то у него тут все такое. Я думала, такую похабщину только малолетки слушают, покачала головой Дина, заглянув на страницу физрука из-за плеча Эрика. Константинович бы с тобой поспорил. А это его аккаунт. Давай посмотрим. Дина потеснила Эрика, склонилась над ноутбуком. Такс. «Дмитрий Приходько. Дочь. Друзья. Всего двенадцать друзей. И пабликов никаких скучно. Дин, все, давай возвращайся в его плейлист. А то он сейчас нагрянет, и тогда нам еще долго скучно не будет. Ладно, стой. А это что?» Она указала на колонку левого меню его страницы. Там над разделом с аудио висело превью какой-то видеозаписи. «Ну, ролик какой-то», — пожал плечами Эрик. «Это же Алиска». «Дай-ка». Она запустила видео. Эрик пару раз беспокойно оглянулся на дверь, опасаясь, что физрук сейчас вернется и застанет их в своем святилище, куда ученикам соваться строго запрещалось. Но затем все его внимание привлекло то, что происходило на видео. И хотя картинка была довольно мутная, Дина узнала почти сразу и лица, и местность». Двое, мужчина и девушка, целовались в машине рядом с каким-то зданием, потом вышли, поднялись по ступеням, а затем скрылись за высокими зеркальными дверями. «Это же мой отец!» — его машина. Упавшим голосом пробормотала Дина. «С Алиской. Где это они?» «Знакомое такое место. А, поняла. Это гостиница». «Все это снимали на камеру телефона». И в левом углу видеоролика висел замочек. Значит, его никто не мог видеть, кроме хозяина аккаунта, кроме Дмитрия Константиновича. Дина оцепенела, смотрела на замерший экран. Увиденное ее явно расстроило. Вновь окунула в болезненные воспоминания о пережитой семейной драме. Эрик ее ободряюще приобнял, но самого его терзало другое. «А почему у физрука хранится эта запись?» И вообще откуда она у него?» — спросил он вслух, хотя уже и сам все понял. Он еще и не произнес всю фразу до конца, а спину подернула мурашками от холода.